Глава двадцать первая. Приштина. Косово. Наши дни. Стоя в переулке на другой стороне улицы, Эбби наблюдала за своим домом. За этим занятием она провела последние полчаса, высматривала глазами опасность, набиралась мужества. Все припаркованные машины были пусты, ни в одном из окон не колыхнулась занавеска. Двадцать минут назад она видела, как из двери, перекинув через плечо сумку со спортивной формой, вышла Аннука что ж, значит, в ее распоряжении около часа. Чувствуя дрожь в коленках, она быстро пересекла улицу и вошла в дом. Не завыли никакие сирены, не скрипнули тормоза, никто не выкрикнул ее имя, Эбби взбежала по ступенькам к двери квартиры и, как только прикоснулась к дверной ручке, заметила, что из-под двери выглядывает уголок бумаги. На какой-то миг она подумала, а не сбежать ли вниз, поймать такси до аэропорта и первым же самолетом улететь в Лондон? — Не будь дурой, — приказала она себе. — Если внутри кто-то есть, вряд ли он стал бы оставлять записку, чтобы возвестить о своем присутствии. Эбби отперла дверь и переступила порог. В квартире было пусто. Она подняла записку и развернула. — Слышал, что вы вернулись. Давайте встретимся где-нибудь в баре, Джессоп. Далее следовал телефонный номер с кодом Косова. Ей вспомнилась запись в ежедневнике Майкла незадолго до его гибели. «Джессоп, 91». Ей вспомнился душный кабинет в Министерстве иностранных дел. Марк постоянно суетился, а мужчина с суровым лицом записывал все, что она говорила. «Джессоп из Воксхолла». Ей вспомнились слова, сказанные им на прощание, когда она вышла из комнаты уже без золотого ожерелья. Будьте осторожны. Эбби сложила записку и сунула ее в карман. У нее было как минимум 50 вопросов, но сейчас ей не до них. Подождут. Вместо этого она направилась в спальню и, порывшись в ящике комода, нашла ключи от машины. Она положила их туда месяц назад. Машина стояла там, где она ее оставила, за углом дома рядом с мини-маркетом. Зайдя в магазин, Эбби сделала вид, будто рассматривает полки с журналами, а сама тем временем пристально следила за улицей, ожидая слежки. Но нет, никто так и не появился. И она почти убедила себя, что никто за ней не следит. На хорошей автостраде дорога от Приштины до Ферезая заняла бы не более 15 минут. На 65-м шоссе у нее на это ушел целый час. По идее, за это время Эбби могла все хорошенько обдумать, но вместо этого она только и делала, что пыталась остаться в живых. Двухполосное шоссе было главным коридором, соединявшим Косово с внешним миром. В любое время суток дорога была забита грузовиками, автобусами, автомобилями. Время от времени здесь можно было увидеть крестьянские повозки. Все они ползли с черепашей скоростью, И если вдруг в сплошном потоке транспорта появлялся просвет, его тотчас спешил занять какой-нибудь лихач. На мостах специальные знаки оповещали об ограничении скорости для танков, напоминание о том, что это по-прежнему оккупированная территория. Кемп Бонстил, самая крупная военная база США на Балканах, расположилась среди холмов чуть ниже пика горы Люботен, более известная среди американских солдат как «Дьюк». Эбби оставила машину на парковке, а сама зашагала по узкой дорожке между цепной оградой и высокими бетонными блоками. Слева по периметру лагеря тянулась высокая насыпь. Глядя на нее, Эбби почему-то подумала, что за пару тысяч лет конструкция укрепления военного лагеря совсем не изменилась. Под проходную был приспособлен бывший склад, построенный из рифленого железа, без окон, но с рентгеновскими установками. Стены склада были выкрашены в красный цвет. Стоило Эбби переступить порог, как к ней тотчас направился латинос в коричневой форме с надписью на нарукавном значке «Охрана». «Интересно», — подумала Эбби, — «почему самая сильная армия в мире нуждается в охране? И главное, от кого?» Охранник попросил предъявить пропуск, и когда такового не нашлось, вопросительно посмотрел на нее. «Я состою при миссии Евлекс», пояснила Эбби, — «мне нужен один из ваших солдат, специалист Энтони Санчес». Охранник нахмурил брови. К нему поспешил подойти высокий чернокожий сержант. — Какая-то проблема, мэм? — Черт, все пошло наперекосяк. Даже раньше, чем она предполагала, Эбби поймала себя на том, что заикается. — Нет, никакой проблемы нет. Просто мне нужно поговорить с одним вашим солдатом. Его зовут Энтони Санчес. — Она из департамента правосудия, — пояснил охранник. — У него какие-то неприятности? — Никаких. «Вы хотите направить рапорт его командиру?» «Дело не в этом. У вас есть пропуск?» «Я... Боюсь, вам придется приехать сюда еще раз, мэм», — твердо произнес сержант. С этими словами он наскоро написал на клочке бумаги номер телефона и вручил его Эбби. «Если у вас есть какие-то жалобы, вот вам номер отдела по связям с общественностью». «Спасибо». «Спорить было бесполезно». Вместе с толпой местных уборщиц и обслуживающего персонала, завершивших свои дневные труды, Эбби побрела вдоль дорожки назад. Сразу уезжать не хотелось, а она зашла в кафе на другой стороне дороги и заказала кофе. Сидя с чашкой в руках, она смотрела, как над долиной сгущаются тучи. «Эта часть мира даст фору любому другому месту на земле по части гроз». «А вот Майкла бы это не остановило», — подумала она, — Майкл силой своего обаяния выудил бы у охранника пропуск или же проник внутрь мытьем то катаньем. Благодаря шутке или бутылке виски Эбби прокрутила в голове разговор и поморщилась. И когда только она успела превратиться в неудачницу? Она посмотрела в окно на бетонные стены и смотровые вышки. Нет, за них просто так не прорвешься. Она допила кофе и приняла решение — В кафе имелся телефон-автомат. Подойдя к нему, Эбби набрала номер на записке Джессопа. Тот ответил почти мгновенно. «Рад вас слышать. Что вы делаете в Косово?» «Я мог бы спросить у вас то же самое». В его голосе она не услышала ни раздражения, ни агрессии. Более того, ей послышалось нечто вроде сочувствия. Эбби подавила в себе желание ответить тем же. «Марк тоже здесь?» «Застрял в Лондоне» судя по голосу, это не слишком удручало ее собеседника. «Мне нужно с вами встретиться». «Как интересно, мне тоже». Они встретились в баре 91. Майкл обычно шутил, что это Евлюкс в миниатюре, нечто среднее между французским кафе и английским пабом, а располагался он в югославском здании, верхние этажи которого все еще зияли пустыми окнами. Война окончилась, но окна так и не застеклили. Внутри было тепло и шумно, Впрочем, Эбби предпочла бы заведение поскромнее. 91 был местным аналогом бара «Рика» из фильма «Касабланка». Каждый дипломат, каждый бюрократ и шпион рано или поздно бывал здесь. Эбби узнала о трех судей немцев, которые о чем-то беседовали с шефом местной полиции. За другим столиком расположился глава штаба, который, судя по всему, заключал пари по поводу исхода футбольного матча Первой лиги с кем-то из службы пресс-секретаря. Джессоп сидел в углу и смотрел футбол. Перед ним стояла кружка местного пива и пинта Гиннесса, обе нетронутые. Увидев ее, он помахал рукой, как если бы в этой встрече не было ничего удивительного, и подтолкнул к ней пиво. Эбби тотчас вспомнилась запись в дневнике Майкла «Джессоп, 91». «Вы часто бываете здесь?» «Когда приезжаю в этот город». «А вы слышали, что ЦРУ якобы нашпиговало это здание послушивающей аппаратурой?» Джессоп вынул из кармана куртки диктофон и сделал задумчивое лицо. «Значит, эта штуковина мне не понадобится». Эбби поставила сумочку на стол и демонстративно раскрыла ее. «Хорошо, чтобы вам не мучиться, можете украсть все, что хотите». Джессоп проигнорировал ее предложение. «По идее, вы на больничном». «Почему вы вернулись в Косово? Чтобы быть подальше от таких, как вы». «Ну и как? Получается?» Он пристально посмотрел ей в лицо. На ее подбородке все еще был виден след, оставленный пистолетом Драговича. Кровоподтек еще не прошел. Эбби с вызовом ответила на его взгляд, но ничего не сказала. Джессоп сделал долгий глоток Гиннеса. «Мы показали ваше ожерелье одному специалисту из Британского музея». По его мнению, оно настоящее, римское и датируется IV веком, так что вещь подлинная, не фальшивка. Я могу получить его обратно? Оно в Лондоне. Если вы скажете мне правду о том, как оно попало к вам в руки, так и быть, я попрошу, чтобы его вам вернули. Эбби посмотрела в лицо своему собеседнику. Грубоватые резкие черты, полувоенная стрижка. Нет, доверия ему нет. Правду я сказала вам еще в Лондоне. — Мне его подарил Майкл. Он не говорил, откуда оно у него. — Вы в курсе, что он собирал антиквариат? Такой ход разговора Эбби не интересовал. — Теперь моя очередь задать вопрос, — возразила она. — Зачем вы встречались с Майклом в этом баре за неделю до его смерти? — Вопрос не застал его врасплох. Ну что ж, на то он и профессионал. Это он вам сказал. Я нашла запись в его дневнике. Джессоп отпил пиво и вытер верхнюю губу. «Даже не верится, что в этой дыре можно выпить приличного пива». Эбби даже не улыбнулась. «Зачем вы встречались с ним?» Настойчиво повторила она свой вопрос. «Ну хорошо, раз уж мы с вами так хорошо доверяем друг другу. Я работаю в отделе по борьбе с контрабандой оружием. Я встречался с Майклом, чтобы обсудить именно этот вопрос». «Он сотрудничал с вами?» он считал, что я представляю одного русского бизнесмена, который хотел ввести в Италию партию автоматов АК-47 украинского производства. С этими словами Джессоп пристально посмотрел ей в глаза, явно ожидая, что она на это скажет, «Майкл согласился мне помочь». Бар взорвался радостными криками, на телеэкране местная футбольная команда забила ответный гол. Эбби в упор посмотрела на Джессопа, Господи, если бы шум был способен изменить слова, унести назад, поглотить, а она сделала долгий глоток горьковатого пива, ничто не изменилось. Игра началась снова, с еще большей яростью. — У вас есть доказательства? — спросила Эбби. — Вы притворялись, выдавали себя за другого, чтобы поймать его в западню. Что, если он делал то же самое? — Доказательств у нас выше крыши. Мы следили за ним на протяжении нескольких месяцев. Выражение его лица не оставляло надежды. Эбби оттолкнула стул и бросилась в туалет. Когда она спустя несколько минут вышла оттуда, глаза ее были мокрыми, щеки красными, Джессоп сидел на прежнем месте. Пока ее не было, он даже не пригубил свою кружку. — Что вы от меня хотите? — прошептала она. — Майкла больше нет. — Кого вы преследуете теперь? — — Есть такой человек, Золтан Драгович. Он мне знаком. Настала его очередь удивиться. В точку. Эбби испытала приятное злорадство. Он выследил меня в пятницу в Риме. — Кстати, вы ведь, по идее, должны были следить за мной. — Проблемы с юрисдикцией, — буркнул Джесса, Продолжайте. — Его люди затолкали меня в машину и отвезли куда-то, в какое-то место вроде музея или его виллы в Черногории. Я думал, он меня убьет... Эбби потрогала подбородок, но он ограничился вот этим. Что ему было нужно? Какое отношение он имеет к Майклу? Джессоп вздохнул. «Драгович — самый крупный торговец людьми, оружием и наркотиками на всех Балканах. Майкл же работал в таможне страны с самыми прозрачными границами во всем регионе. Мне нужно еще что-то вам объяснять». И все же в это верилось с трудом. Эбби так и сказала себе, что не верит ему. И все-таки в глубине души она понимала, что слова ее собеседника похожи на правду. Как объяснить то, что у Майкла всегда водились деньги, а его машина, а путешествие в самые экзотические уголки мира слишком экстравагантно даже для живущих в Приштине иностранцев. Вилла. В ее голове тотчас возникло воспоминание, возникло ярко и четко несмотря на все ее попытки загнать его в самые темные уголки памяти. «В ту ночь на вилле», — медленно произнесла она, — «я проснулась и вышла из спальни. Майкл был возле бассейна с человеком, который его убил, но они тогда не ссорились. Наоборот, они что-то вместе рассматривали. Он напал на Майкла, лишь когда увидел меня». Ей вспомнился самый первый вопрос Джессопа, Драгович хотел узнать, как так получилось, что я осталась жива. «Они бросили вас, потому что сочли мертвой. Впрочем, так оно почти и было». «Нет». Эбби двумя пальцами ущипнула кожу на лбу, стараясь отогнать головную боль, которая уже стучала изнутри. Драгович утверждал, что там был кто-то еще. Человек, которого он послал туда, так и не вернулся. Но и мертвым его тоже нигде не нашли. Эбби подняла глаза на своего собеседника, или нашли? Полиция обнаружила только тело Майкла. Что касается второго, его вполне могло унести в море. Но тогда кто его убил? Эбби опустила глаза. Она допила свое пиво, но вкуса так и не почувствовала. «Что вам нужно от меня?» — повторила она. Джессап потянулся через стол и взял ее руки в свои. — Она попыталась отстраниться, но его хватка была крепкой, и он не отпустил ее руку. «Посмотрите на меня!» Эбби, как упрямый ребенок, отвернулась, отказываясь посмотреть ему в глаза. «Посмотрите на меня!» «Вы думаете, что со смертью Майкла все закончилось?» С того вечера Драгович как будто свихнулся. «Все правила полетели к чертовой матери. Он хватает вас, привозит к себе. Это явно не входило в его планы». Многие из ближайших его приспешников никогда не встречались с ним лично. Зачем же ему понадобились вы? Вы когда-нибудь задумывались о том, почему до сих пор живы? Мы уже какое-то время подслушиваем разговоры людей Драговича. Такой активности не было давно. Во что бы там ни вляпался Майкл, это что-то из ряда вон выходящее, а не обыкновенная контрабанда, которой он регулярно занимался. «Но мы, черт побери, даже понятия не имеем, что это такое!» Эбби прекратила борьбу и посмотрела на Джессопа, надеясь найти в его серых глазах сочувствие, но, увы, не нашла. «Я тоже. Я даже не знаю, почему до сих пор жива. У вас что-то есть. Эбби указала на сумку. Все, что у меня есть в этом мире, находится вот здесь. А вы подумайте, что-то такое, что сказал вам Майкл, что-то, что он вам дал». Не исключаю, что он мог что-то оставить в моей квартире. Мы обыскали ее довольно тщательно. От него не скрылось мелькнувшее в ее глазах удивление. Извините, вас тогда дома не было. Эбби попыталась вырвать руку, и на этот раз Джессоп ее отпустил. Однако в ее голове уже шевельнулась мысль, способная выбраться наружу из лабиринта, который сплели вокруг нее Джессоп, Майкл и Драгович. «Вы не могли бы провести меня в кемп Бонстил?